Глава девятая. Слово матери. Я боюсь одного, мама не согласится, призналась Ултуган. Да неужели откажет? Убедим. По веселому голосу жениха Ултуган поняла, он и не представляет, как жестко может ответить мама. Вспомнила ее грозное лицо, когда та выбрасывала вещи. Даже челку разрешила отрезать только после восьмого класса. Вспомнился давний разговор. Жигитин Барма, парень есть? Олтуган смутилась, кивнула. А ты ком Как зовут? Марат. Пришлось солгать. Жарса. Хорошо. Диалог в переводе с казахского. Ты не знаешь, она столько пережила. Жесткая очень и сильная. Один раз прибежала племянница с криком: "Папка хочет мамку побить!" Мы помчались к ним. Заходим, а зять замахнулся камчой на старшую сестру. Мама подскочила, вырвала кнут и как огреет его по спине. А потом камчу, а колено сломала. «Она мне уже нравится», — восхитился Миша. «Думаю, найдем общий язык». Уговаривать будущую тещу он поехал один на поезде. Олтуган так и не решилась на разговор с матерью. Она не могла сосредоточиться на работе. Как его встретит мама? вряд ли даст согласие. И что тогда делать? Со станции Кувандык Миша на попутке добрался до армейского друга в поселке Ильинка, что в 12 километрах от Каратала. Стемнело, когда парни на мотоцикле подрулили к селу. Постучались к Расе. Та переполошилась, услышав имя Ултуган. «Что-то случилось?» Узнав, зачем прибыли ночные гости, позвала мужа. Айдак, мамки! к мамке!» Райсар махнул рукой. «Ой, поздно уже. Тёща нас выгонит. Давайте лучше спать. Завтра разберёмся». «Нет!» — уперся Миша. «Мне сейчас нужно!» Райса повела его к матери. Постучали, зажёгся свет, и Ахбалжан сонная вышла во двор. Райса объяснила, в чём дело. Натолкнувшись, на суровый взгляд поспешила отойти. Ахбалжан жестом пригласила Мишу в дом. Райса сидела на крыльце, кутаясь в платок. Мотоциклист курил неподалеку. Ахбалжан внимательно слушала Мишу. Тот сразу зашел с козырей. Сказал, что будет соблюдать обычаи, выучит казахский язык, а после учебы они солтуган вернутся жить сюда. И первого ребенка казахским именем назовем, завершил он. Она смотрела ему в глаза. Что ж, дочка сама не появилась даже. Ее голос чуть смягчился. «Боится. Говорит, строгая вы очень». Ах, Балжану смехнулась. «Мне главное, чтобы она была счастлива. Твои родители не против?» «Не, они мировые». «Ладно, перед свадьбой приедете к нам, прочитаем молитву». На улице Миша обхватил руками приятеля, затормошил, приподнял, крикнул во все горло... «Эгегей!» «Тише людей разбудишь!» — шикнула Райса. «Что сказала?» «Согласна она!» Олтуган ждала поезда. Подняла с насыпи серый камешек, повертела в пальцах. Громкоговоритель хрипло кашлянул. Что-то пробубнил, она не разобрала слов и стала вглядываться вдаль, куда уходили черные полоски рельсов. Наконец показался состав. Когда вагон уже медленно проплывал мимо неё, из окна высунулась голова Миши, и он закричал во весь голос. «Она согласна!» Все вокруг заулыбались, наверное, думали, что парень радуется согласию невесты. Как только проводник открыл двери, Миша спрыгнул с высокой подножки, подбежал, обнял, ултуган крепко расцеловал. «Она согласна, Аллочка!»